Потрясенная сделанными в архиве открытиями, Люси опустилась на скамейку в чахлом сквере напротив архивного центра. Вечер только начался, место было удивительно спокойное и пустынное для такого большого города. Она сняла рюкзачок, положила его на колени и потерла руками лицо. В этом деле замешано Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов. Но как? Какое дело американскому правительству до пациентов канадских больниц? Читая книги, смотря документальные фильмы, занимаясь другими изысканиями, Влад Шпильман что-то понял. Теперь Люси была в этом абсолютно убеждена. Она попробовала соединить то, что, как ей казалось, мог понять Влад с результатами собственного расследования – добавить кусочки в пазл. Естественно, первым, о ком она подумала, стал автор загадочного фильма Жак Лакомб. В 1951 году, при весьма странных обстоятельствах, Лакомб перебрался из Франции в Америку, в Вашингтон. Бывшая порностарлетка Жудит Саньор рассказывала о том, что в начале 50-х кто-то за океаном хотел работать с ее бывшим любовником. Кто? Прошло три года, и в 1954-м Лакомп уже в Монреале. Американец, который внезапно вторгается на канадскую территорию. В точности как ЦРУ. А что, если Лакомп имел какое-то отношение к ЦРУ? А что если его скромная работа, киномеханика служила всего лишь прикрытием? Сколько вопросов, и все не крутятся в голове. Крутится, крутится. Люси нетерпеливо посмотрела на часы 19:10. До встречи с Патрицией Решо еще 20 минут. Архивистке надо все проверить, прежде чем закрыть архив на ночь. Она придет и объяснит. А как о каком вмешательстве Америки в опыты над людьми идет речь. Молодая женщина так глубоко задумалась, что не услышала, как за спиной остановился какой-то человек. А тот быстро сел на скамейку рядом с ней и вынул из кармана пиджака револьвер. Сейчас вы встанете и пойдете со мной, не поднимая шума. Люси побледнела. Кровь застыла у нее в жилах. «Кто вы такой? Что?» Незнакомец вдавил дуло ей в бок. На лбу его блестели капли пота. Одно неосторожное движение, и он обязательно выстрелит. «Повторять я не собираюсь!» Американский акцент. Широкие плечи, на вид лет 50. На голове черная бейсболка с надписью «Nashville Predators». Солнечные очки, нефирменные, тонкие, четко очерченные губы. Люси поднялась со скамейки, незнакомец за ней. Она искала глазами прохожих, хоть каких-то свидетелей. Напрасно. Одна, безоружная, Люси была совершенно беспомощна. Они прошли сотню метров, и так они встретили не единой живой души. Под кленами их поджидал джип Датсон 240Z. «Садитесь за руль!» Он резко втолкнул пленницу внутрь машины. У Люси стоял комок в горле. Вот-вот, и холоднокровию конец. Перед глазами вращались лица двойняжек. Только не так, думала она. Только не так. Незнакомец сел рядом с ней и начал методично ее обыскивать. Обшарил карманы, похлопал по бокам. Все вполне профессионально. Достал ее бумажник, вынул служебное удостоверение, внимательно изучил, потом выключил мобильный. Люси неуверенно сказала. «Ни к чему. Телефон все равно не работает. Поехали». «Что вам нужно от меня? Я...» «Пошевеливайтесь, говорю». Она повиновалась. Они выехали из Монреаля с севера через мост шарля де -Голля и окончательно распрощались с городскими огнями.